ожидала чего угодно, но только не этого. «Раздевайтесь!» — приказал Антоном, нетерпящим возражений. «Так нужно!» «Нет!» — сказала она, глядя ему в глаза. «Нет!» «Вы опять начали сомневаться?» «Я не могу раздеться!» Ей было мучительно стыдно, очень стыдно говорить на подобные темы, но она твердо смотрела ему в глаза и понимала, что сейчас нужно говорить правду». «Вы стесняетесь меня?» «Нет себя. Сегодня не тот день, когда я могу спать с мужчинами». У нее не дрогнул ни один мускул на лице, но краска стыда выдала ее волнение. «Неужели вы думаете, что я намерен с вами спать?» И Вдруг спросил он. «А мне нужно сломить вашу волю, а вовсе не устраивать оргию». принуждая вас к сожительству. Неужели я выгляжу таким подонком? И даже хуже. Она по-прежнему смотрела ему прямо в глаза. Он скрипнул зубами, поднялся из кресла, прошел к небольшому шкафу и вынул оттуда пистолет. Подошел к ней. — Юбку, — приказал он. — Сними юбку! Если ты меня обманула... Он больно ткнул ей стволом пистолета прямо в живот. Она по-прежнему не сводила с него глаз. Расстегнула молнию, медленно опустила юбку. Он нагнулся, протянул руку, через секунду выпрямился, убрал пистолет, покачал головой, потом нехотя произнес — Извини. И снова прошел к стоявшему напротив нее креслу. Она надела юбку, повернулась к выходу. «Куда?» — спросил он. «Я ухожу», — ответила она. «Нет», — возразил незнакомец. «Можешь считать, что ты прошла проверку. Теперь ты полетишь в Лондон через три дня. Там тебе расскажут, что нужно делать. Можешь не беспокоиться. Это не ангел. Это мерзавец, на счету которого несколько жизней». Можешь считать себя санитаром общества, выполняющим некую гуманную миссию. Он бандит, если тебе будет от этого легче. И гражданин нашей страны, так что с англичанами тебе работать не придется. Этот тип окончательно взорвался, и мы решили наказать его. Но он очень осторожен, почти не выходит из дома, никого к себе не подпускает. Ему даже в голову не придет, что женщина может быть его убийцей. Чтобы тебя не мучила совесть, я тебе дам почитать уголовные дела, заведенные на этого типа. Ты меня еще будешь благодарить за то, что позволил тебе избавить мир от подобного мерзавца. Что я должна делать? У нее не осталось никаких сил». на споры с этим человеком, если, конечно, ее собеседника можно было называть человеком. «Тебе все объяснят», — кивнулся довласый. «А теперь давай познакомимся. Меня зовут Аркадием. Можно без отчества. Для всех друзей я просто Аркадий. Надеюсь, мы станем друзьями». «Надеюсь, что нет». — сказала она, и он рассмеялся, довольный ее ответом. — Кажется, мы сработаемся, — заключил он их разговор. Она и раньше часто летала на различные соревнования, но только сейчас поняла всю прелесть заграничных вояжей — Билеты бизнес-класса, купленные в аэрофлоте, отель в центре города, предупредительные служащие. Единственным неприятным пятном в этой атмосфере утонченности и роскоши был человек Аркадия, встречавший ее в аэропорту, и паспорт на чужое имя, по которому она получила английскую туристическую визу на две недели. Встречавший ее человек не отличался ни многословием, ни учтивостью. Именно он... Отвез ее в отель, именно он заказал ей номер, и именно он рассказал на следующий день все подробности предстоящего дела. Она должна была выдать себя за женщину, которых он регулярно вызывал из Сохо.